Глава 19. Парадокс наблюдателя Таскание сигарет Уита, разумеется, притормозил Фэб, и это было совершенно правильно. Курение во время лечения, ну, ни разу не помощник. С большим трудом Фэба все-таки уговорили на одну сигарету в день, вечером, и, скрипя сердце, Фэб разрешил. Но только одну, только самую легкую, и чтобы он видел. Или кто-то другой видел. А еще нужен кто-то, кто будет следить, потому что вам, к сожалению, доверия нет. И не потому, что кто-то плохой или хороший, а потому что знает он Фэб этих неуправляемых, которые так и норовят устроить окружающим лишние проблемы. В результате контролировать сигаретную тему вызвалась Эри, и это оказалось стратегической ошибкой, потому что Эри, что греха таить, покуривала сама. Через пару дней Фэб ошибку осознал, но за Эри неожиданно вступились и со скрипачом. Пусть лучше будут выкурены несколько лишних сигарет, но при этом налажен какой-никакой контакт. «Чёрт вас, побрал с вашими средствами коммуникации!» — сердился Фэб. «Вы же все прекрасно понимаете. И я понимаю. Но ведь это все равно не дело». «Фэб, пусть лучше хоть так общаются, чем никак!» — возражал скрипач. «Ты себя на ее место поставь, пожалуйста. Тут не курить, так удавиться пору. Она ведь до сих пор на нервах и не понимает, что делать». «Они уже начали общаться!» — возражал Фэб. «Надо просто дать им время. Рыжий, вы торопите события, не нужно!» «Фэб, ты опять за свое?» – качал головой скрипач. «Ну какое время?» «Просто время. Лед даже под ярким солнцем не тает сразу. Им всем нужно многое осознать, и ей, и им». «Спасибо за прописные истины, Фэп, как же я сам не догадался». «Солнц, перестань. И следите, чтобы они курили все-таки поменьше. Я не буду наседать, они меня и так боятся». Фэп оказался совершенно прав. Действительно, через полторы декады картина выглядела следующим образом – В доме все было чинно благородно, но стоило Эри выйти из дома на улицу одной, к ней тут же присоединялся либо Пятый, либо Лин, либо оба сразу, и уходили от дома они уже компанией. Глядя на эту компанию, Фэб обреченно вздыхал, но не вмешивался. Кир пожимал плечами, а вот Сап порой обижался, его не звали. «Прекращай мается, посоветовал ему как-то Ид, – «пусть сперва они втроем разберутся, что и как». «Обрати внимание, в Эри самая короткая история в этом всем, но при этом самая сложная функция. У нас с Рыжим тоже миллион вопросов, но, заметь, мы терпим. И вообще, да вам положено уступать». «Я не маюсь», — ответил тогда Сап. «Конечно, слишком много аспектов получается, да и нездоровы они пока что. Поэтому тяжело, когда все и сразу. Просто мне тоже хочется пообщаться, ты же понимаешь». «Боруй поодиночке», — посоветовал Ит. «Нам иногда удается». Плохо только, что они больше слушают, чем говорят, но хоть слушают. У меня странное ощущение. Они словно нащупывают сейчас что-то, при этом в большей степени наблюдая и ничего не отдают взамен. Сап, учти, они мало что умные, они еще и осторожные, как я не знаю что. Да, в первый момент растерялись, но сейчас, похоже, опомнились. Думаешь, они за Эри и за сигарет ходят? О, нет. И не из-за того, что она им нравится. А, она им нравится? с интересом спросил Саб. Ид пожал плечами. «Им вообще хоть кто-то нравится? Или нравился?» «Понятия не имею», признался Ид. «В прошлом разве что? Но вы ж с ней спали, так может и они?» «По одному разу, и, как ты верно понял, из жалости. Саб, я не знаю. Я теперь даже не знаю, как она к ним относится, после той записки, которую мы с Рыжем прошли случайно. «Вообще, если честно, я во всех этих делах не силен», признал он очевидное. «Мы же тупые оба». Мы морочили Берти голову 40 лет, можешь себе представить? Потому что у нас же были барьеры, и работа не позволяет, и мы женаты, хоть и не живем вместе. И она замужем. Ну, была, но все же. И она человек, а мы полукровки. И вроде бы глаза нам никто не строит. Берта, знаешь ли, девушка пара очень суровая. Но на тот момент, когда мы сошлись окончательно, мы близки были уже черти сколько времени, мы рвались в командировки лишь бы к ней. И при этом... Мы даже друг с другом не проговаривали. Вообще ничего. А потом все-таки женились, подсказал Сап. Да. Сперва с разводом закончили, потом да. На сорок первом году. А тут сейчас что? Ид пожал плечами. Пусть гуляют. Ничего другого не остается. Будем наблюдать. Уже наступило лето, поэтому бродить, а именно так Эри стала называть их долгие прогулки, получалось почти каждый день. Помешать мог только дождь, да и то лишь тем, что ходить по мокрым камням было не очень удобно. Она справедливо опасалась, что некоторые к подобным подвигам пока что не готовы. Сперва бродили в пределах видимости дома, потом стали уходить дальше, и вскоре, разумеется, добрались до поляны с часовней. Ходить туда Эри опасалась, но, как выяснилось, опасалась она зря. И Пятый, и Лин отнеслись к часовне достаточно спокойно. Лин даже вспомнил, как устраивал тут когда-то гадания на пари, И, кажется, что-то выиграл. «Мошенники», — тут же подсказал Пятый. И как нам не стыдно было тогда. «Ты же подменил все свечки». «А, ну да», — сообразил Лин. «Дурь какая, но забавно». Эри показала им тоннель, сейчас замаскированный двумя камнями, каждый из которых весил тонны по три, не меньше. И тоннель вызвал больше интерес, чем поляна и старая часовня. «То есть это вы отсюда заходили?» Пятый, казалось, был немало удивлен. «А почему не сверху?» «Потому что люди». «Потому что Ри...» «Потому что пытались максимально обезопасить все», — объяснила Эри. «Да, это оказалось сложнее, но ведь получилось». Лин покивал. На камень рядом с ним села бабочка, пару раз взмахнула крыльями и вспорхнула в небо. «Да, получилось», — согласился Лин. «Эри, мы по сей день не можем понять, как и что вообще получилось. Мы посовещались немного и...» «Я могу рассказать только то, что понимаю сама», — Эри задумалась. «О себе я точно могу». но я не знаю, надо ли вам это вообще, в принципе. Пятый, Лин, я не хочу навязываться, не хочу, понимаете? Я же в первый день сказала об этом. Если все вот так, то я лучше сама уйду». «Почему ты все время об этом говоришь?» спросил Пятый. «Ты ведь уже в который раз это повторяешь?» «Мы же сказали, что не хотим, чтобы ты уходила. С ты вообще это взяла?» Эри повернулась к нему. «Потому что я вижу ложь», — ответила она. «Я помню, как вы уходили от меня». И ту лавочку, и рябины. И я уже тогда поняла, что все, все закончилось, и ничего больше не будет. Но в то же время... «В то же время что?» – требовательно спросил Лин. «Мое желание снова увидеть вас, оно никуда не пропало. Глупейшее желание, сама знаю, ни на чем не основанное. Иррациональное, если угодно», – Эрик Риву усмехнулась. «Но, мало того, я и сейчас это понимаю, и чувствую». «Не перебивай, погоди», – попросила она пятого. Всю жизнь я бежала за вами, как идиотка, как безголовая курица. Делала что-то, что не поддается логике, что выглядит абсолютно безумно, верила. И вот добежала. И что? Глупая маленькая девочка состарилась, совершила нечто невозможное и догнала. И стоит, разинув рот как дура. Потому что понимает, что можно было и не бежать. Лучше бы я осталась там, на берегу. Она опустила голову. Ходила бы на море, ела бы в кафе, смотрела соревнования по телевизору, беседовала бы с Таеном. А по ночам иногда видела бы, как вы спите. И никаких мостов, и никаких подвигов. «Лучше бы и мы там остались», — вдруг сказал пятый. Лежишь себе в безвремени, правда, иногда ощущаешь что-то присутствие, но оно быстро пропадает, и все становится снова никаким. И даже если очень захочешь проснуться, скорее всего, не получится. Редко, очень редко будет, но берег не хочет этого и защищает. «Последний раз были бабочки, когда этот пришел», — задумчиво произнес Лин. «Ты проснулся, а я так... Меня он не смог разбудить до конца». «Но он тебя и не будил», — пожал плечами Пятый. «Ему одного хватило. Может быть, он будил и других тоже. Хотя какая разница?» «А почему вы там спите?» — спросила вдруг Эри. «Просто для того, чтобы хоть что-то спросить. Вы не знаете?» «Догадываемся», — Пятый вздохнул. «Потому что мы не можем умереть». — Это предел, видимо. Берег, предел. Дальше мы никак. Ни при каких условиях. Все, кто были мы, все спят там. Только мы вернулись. — Не только, — возразила Эри. — И ты, скрипач, вернулись, и они там не спали. — Погоди, — пятый поднял голову. — В смысле? — Что в смысле? — А, так они вам еще не рассказали, что ли? — сообразила Эри. — Это самые, которые Ри, он же их пытался убить. Ну, то есть, как пытался? Он их и убил в результате. но пока он их держал при себе, они находились в вегетативном состоянии, зато на берегу жили полноценно, практически как живые, на самолетах летали. «Так, стоп», — пятый поднял руку, «погоди». «Гадю», — пожала плечами Эри. «Ты была на берегу, это мы уже поняли. Как ты туда попала?» — нахмурился Лин. «Вашими заботами», — пожала плечами Эри. «Эти две программы меня все-таки угробили». Фэб сказал, что они вступили в конфликт, ну и вот. Ребята ввели мое тело в статиса, а я оказался на берегу. Причем я еще и ни черта не помнила. Ну, почти. В общем, Ит со скрипачом мотались туда-сюда и искали, где меня смогут починить. В результате налетели на Саба и... Долго рассказывать. Это года три заняло примерно. Я не знаю точно. Меня в результате собрали обратно, и еще со мной с берега сумел пройти Шилд, объяснила она. Наверное, потому что мне очень не хотелось его там оставлять. ты, у тебя веревки нет случайно? В пространство произнес Лин. «Я удавиться хочу. Прямо сейчас. Вот, на этом самом месте. И плевать, на берег, не на берег, куда угодно». «То есть, по сути, мы тебя убили», безнадежно констатировал Пятый. «Как я и думал». «Эри, тебе не приходило в голову, что мы так себя сейчас ведем из-за того, что нам не просто стыдно, нам... Сквозь землю провалиться хочется», объяснил Лин. «Мы не знаем, как нам вообще с тобой себя вести, пойми». «Я тебя вижу и хоть башкой об стену. Честно, правда. Ну, вот как объяснить?» Он запустил руки в волосы, все еще короткие, но уже начавшие постепенно отрастать. «И вообще, у нас же, прости, опыта общения, как бы сказать-то, ну, нету. В молодости только, да и то, и Лена... Но Лена это вообще было другое, это несопоставимо». «Которая медсестра?» – утвердительно спросила Эри. Лин безнадежно кивнул. «Но ведь она умерла». «Ну да, причем примерно в том же возрасте, пятьдесят восемь. Неважно». Пятый не смело посмотрел на Эри. «А тогда ощущение было, что все рушится, падает в какую-то пропасть, понимаешь?» «Из-за меня?» – с горечью спросила Эри. «Нет, это до тебя началось. Но если бы тебя еще туда, в тот же период...» «Впрочем, это все оправдание для малодушных». Пятый встал, оглянулся, поднял земли узловатую сухую ветку протянул Эри. «На, держи. Как хочешь. Хоть по голове, хоть по роже, хоть куда». Эри с укором посмотрела на него, взяла палку и забросила в ближайшие кусты. «Идиот», — сказала она, — «ничего глупее не придумал». «А что еще остается?» — горько спросил Пятый. «Мало того, что мы тебя смертельно обидели, так еще и убили, по сути. Мне и тогда было стыдно, а уж сейчас...» «Мне тоже», — встрял Лин. «Эри, я первый предложил. Не он, я». «Хватит врать, ты!» — Пятый сердито посмотрел на Лина. «Я это был! Он как раз наоборот!» «Вообще-то я могу открыть щитки и посмотреть сама», — заметила Эри, которая эта перепалка стала надоедать. «Но что-то мне подсказывает, что это решение вы приняли оба. Да это и не важно теперь, наверное. Я не понимаю, что сейчас делать, это меня больше волнует. Если что, я в Саприи перееду, говорила уже с Ритой. Может, помощница возьмет. Они там хорошо зарабатывают, не пропаду». «Перестань, пожалуйста!» — попросил Лин. — Слушай, раз мы вообще про это все начали, давай, добей уже окончательно, что ли. — В смысле? — не поняла Эри. — Расскажи, что с тобой было после того, как мы ушли, — пояснил пятый. В камнях рядом с входом в тоннель они просидели до темноты. Эри все говорила и говорила, а они слушали почти не перебивая. В какой-то момент Эри вдруг ощутила, что рассказ ее, не изобилующий интересными деталями или важными моментами, почему-то становится похож на исповедь. Она будто оправдывалась, словно чувствовала себя виноватой, не меньше, чем ее слушатели. Жалкая, думала она про себя, никчемная, зряшняя, жалкая, ничтожество. И всего то, что было у этого ничтожества, никому не нужны знания и никому не интересная вера. Неинтересная даже тем, в кого она верила. Но почему-то они слушают, и, кажется, про берег им было все-таки немного интересно. Потому что берег им важен, и поэтому надо досказать хотя бы про тех же пропащих и про гонки на рыбах. и про то, как Шил дался с волком. «Боже мой!» – раздельно произнес Лин, когда Эри наконец сказала, что все, больше рассказывать не о чем. «Как же ты это все вытерпела?» «Да ничего особенного», – пожала плечами Эри. «Люди гораздо хуже живут, вот им действительно трудно приходится. А я?» «Жилье у меня было, даже машин было. А к боли можно привыкнуть, ты же знаешь». «Сравнила тоже», – покачал головой Лин. «При чем здесь это?» Ты еще и записывала все из того, что у тебя было? Не все, она покачала головой. Все было бы невозможно, там слишком много. Вы не волнуйтесь только, мы это все привезли, оно тут. Что тут? Не понял Лин. Мои записи, пояснила Эри. Сперва ребята вывезли, потом они были у Мадена, а потом... Подожди. Маден это дочь Феба, так? Я запутался, кто есть кто, признался Лин. Мади, дочь Фэба, Скрипача и Арбели, блеснула знаниями Эри. Арбели — это первая жена Иты Скрипача. По их словам, она большая стерва. Ну, то есть, по размеру небольшая, но по характеру так очень. Маден это их троих дочь, но отцами называет и Скрипача, и Ита, потому что они ее растили. «Она очень милая, правда?» — Эри улыбнулась. «У них вся семья хорошая. Мы у них жили какое-то время». «Давай про это потом», — попросил Лин. «Мы же и сейчас о тебе, хорошо?» — То есть, получается, ты там у себя дома, на соде, все эти годы ждала нас? — Да. — Угу. Потом пришли они, верно? — Да. — Разумеется, они тебя не узнали, и ты решила покончить с собой. — Ну, да. — Блин, я сто раз уже это повторила. — Помолчите минуту, оба! — вдруг попросил пятый. До этого он сидел сгорбившись, закрывая ладонями лицо, и в разговоре участия не принимал. — Эри, ты нас ждала, несмотря на то, что ты знала, что мы... Что нас уже нет? У тебя было в щитках, что мы умерли, так? — Да. — И ты ждала? — Да. — Почему? — с отчаянием спросил он. — Кого ты ждала, если нас нет? — Я не знаю, — Эри растерялась. — Вас? — Заело, — констатировал Лин. — Помолчи! — пятый, кажется, разозлился. — Ты нас ждала, зная при этом, что мы уже мертвы? — Ну и когда вы приходили, вы тоже уже были мертвы. пожалуй, плечами Эри. «Так какая разница?» «Действительно, никакой». Пятый снова опустил голову. «Эри, вот что. Давай так. Первое. Мы тебя больше никуда и никогда не отпустим, потому что боюсь, если тебя отпустить, ты натворишь таких дел, что разобраться будет вообще невозможно. Второе. Мы очень постараемся как-то искупить свою вину, хотя я не уверен, что это реально». Третье. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы разобраться, что мы вообще такое и что происходит. Это как картинка из кусочков получается. Один кусочек – это то, что знаешь и умеешь ты. Другой кусочек – Ит, Скрипач, Берта, Фэб, Кир. Третий – Саб, потому что, как мы поняли, он стоит особняком. Четвертый – это мы. Ага, и еще два кусманища. Отсутствующая часть в лице Барда и второго Барда. который, как я понял, не Барт», — добавил Лин. «Примерно так», — подтвердила Эри. «Ребята, собственно, как раз этим и пытаются заниматься, но как-то пока не очень получается». «Слушай, что такое Терра-0?» — спросил друг пятый. «Они несколько раз говорили...» «Без понятия, если честно», — ответила Эри. «Я там не была. Какой-то мир, по их словам, весьма странный. Они там жили много лет. Спроси у них», — предложила она. А лучше у Берты. Она вообще оттуда родом. А вы заметили, что мы с ней похожи?» — Заметили, — кивнул пятый. — Мы сперва подумали, что у тебя откуда появилась старшая сестра, хотя ты тогда про сестру ничего не говорила. — У меня никогда не было сестры, — Эри улыбнулась. — То есть я так думала. А теперь, оказывается, у меня есть сестры. И не одна, их много. Очень много. Я просто не знала об этом. — Слушайте, — блин вдруг замер. — Маджента. Эри, Терра-Ноль относится к Мадженте или нет? — Кажется, она ни к чему не относится, — пожала плечами Эри. Она вне всего, потому и ноль. Покурите с Бердой, правда. Я только знаю, что это якобы нулевая точка в расчетах. Но, честно, это не моя тема. У них там все как-то сложно очень. «Поговорим», — пообещал Пятый. «Покурим и пойдем домой?» «Может, лучше у дома?» — с тревогой спросила Эри. «А то, боюсь, вы не дойдете». Фэп, уменьшенная женская версия», — вздохнул Лин. «Ладно, давайте у дома. И, Эри, что? Ты очень добрая». — польстил Лин. — Видимо, потому что сигареты у меня, — покивала Эри в ответ. — Нет, Лин, нет. Я не добрая и слишком хорошо к вам отношусь, чтобы идти у вас на поводу. — Не, не Фэп. Саб — женская версия, — вздохнул Пятый. — Слушай, расскажи по дороге про Саба, — попросил он. — Очень странно это все. — Что именно? — Нахмурилась Эри. — Ну, хотя бы то, что он напоминает обоих наших учителей одновременно, — признался Лин. — И о каком наплечнике он несколько раз уже говорил. — А меня сердце кровью обливает снет смотреть», — сообщил скрипач Иту несколькими днями позже во время утренней пробежки. Бегать они начали сравнительно недавно. До этого на занятия не было времени. «Ну кто так прощения просит, а? Ну вот когда и кто с помощью еды просил прощения вообще?» «Ты? У меня?» «В караване после того случая», — напомнил Ит. «Не ты ли тогда пытался меня покормить солеными крекерами с клубничным вареньем?» «Тогда обстоятельства были другие», — скрипач поморщился. «Не напоминай мне об этом. Могли бы хоть ромашек нарвать каких-нибудь». Сейчас они выбежали на поляну, но не на ту, что с часовней, а на другую побольше, расположенную в другой стороне от дома. Маршрут с положенным количеством спусков и подъемов разработали сами. Несколько раз звали с собой Кира и Феба, чтобы побегать в компании, но те пока что ленились. Сказались уставшими. «Мол, пока вы сами, а мы через несколько дней начнем. Отоспимся получше сперва». «Ты забыл, с кем мы имеем дело?» – вздохнул Ид, сбавляя темп. Чем сокрушаться, взял бы и подсказал что-то дельное, они же не умеют. Но это было забавно, согласись. Да, слез забавно. Особенно, когда они все баночки и общие тарелки постепенно подвинули во время завтрака, чтобы ей удобнее было. Скрипач перемахнул через камень и оказался впереди Ита. Вообще, кажется, зря мы переживали. Стоило оставить их в покое и немного подлечить, как дело пошло. И в нужную сторону надо заметить. Скоро, чую, и до нас таким порядком очередь дойдет. Ты о чем? — Об информации, — пояснил скрипач. — Ну, может быть, — согласился Ид. Чуть увеличил темп, и теперь они бежали вровень. — Пока что меня более чем устраивает, что они больше не дичатся и от нас не шарахаются. — А как все просто оказалось, — хмыкнул скрипач. — Всего-то и нужно было. — Сигаретки, рогалики. — Это лишний раз подтверждает тезис о том, что все в этом мире покупается и продается. — Дурак ты все-таки непроходимый. — Побежали дальше, хотя бы норму сделаем, — попросил Ид. Что тормозишь опять? Это ты тормозишь! Скрипач тут же увеличил темп. Лишь бы на меня свалить. Ах, на тебя! А ну давай вон до того камушка, в ускоренном, потом в спарринг, а потом в ускоренном до деревьев, предложил Ит. Кто второй, тот лох, кивнул Скрипач. Погнали! Парадокс Эри, как назвала данное Эри утверждение Берта, оказался вещью чрезвычайно любопытной. Над ним Берта, предварительно переговорив с Эри, заставила хорошо подумать всех, и в результате Кир с Сабом на следующий день признались, что они, кажется, зависли наглухо. Ид и Скрипач тоже не очень поняли, что это за штука такая, и пришлось Берте объяснять. Этим вечером в гостиной не хватало четверых. В этот раз, к радости Саба, его позвали бродить вместе со всей компанией, и он, разумеется, пошел, причем еще и прихватил с собой сумку с какой-то едой. По всей видимости, прогулка вполне могла обернуться чем-то вроде пикника. Ну и ладно, в лесу поужинают, решили все, и сели есть в гостиной уменьшенным составом. Хотя бы никто не будет салонку воровать, заметил скрипач. А то напридумывали себе ерунды, и поесть нормально не дают. Не, что все-таки не сходится, заметил Кир, когда снова заговорили о парадоксе. Я знал, что вы мертвы, но продолжала ждать. Это вообще, как такое возможно? Да, сложновато, согласился Фэб. То есть интуитивно я понимаю, что ее объяснение верно, но... Зря вы думаете, что это сложно. Берта вывела визуал. Временная капсула с закольцованной секундой никого не смущает, а совершенно справедливое, хотя и на первый взгляд странное утверждение, да. По сути, Эрия сказала абсолютно правильную вещь, но правильную с точки зрения именно Эри, которая, как вы знаете, не совсем обычная женщина. «Вы у нас обе не совсем обычные», признал очевидный скрипач. Ну а ты не умничай, ты и на пальцах покажи. Ну запросто. Расположим временные отрезки, которые мы условно назовем жизнь Сефис и жизнь Эри, нелинейно, а параллельно, объяснила Берта, указывая на визуал, на котором она нарисовала два параллельных отрезка один над другим. Первым будет снизу это Сефис, второй сверху это Эри. Эри, находясь в своем отрезке, может обращаться к нижнему и по мере сил запрашивать нужные фрагменты, Но при этом она имеет возможность видеть этот отрезок целиком, это понятно? В принципе, да, кивнул Ит. И тут все становится на свои места, пожала плечами Берта. Она просто продолжала их ждать, интуитивно понимая, что теоретически может соприкоснуться с каким-то фрагментом нижнего отрезка. Собственно, она это и сделала, когда забросила свечку во временную капсулу, или когда они ее посещали. По сути, капсула тоже принадлежала нижнему отрезку, ведь сформировали ее именно тогда. Мало того, она там и осталась. «Красив забросила, только слегка промахнулась», заметил скрипач. «Хорошо, хоть по голове никому не попало. А сейчас что в результате?» «А все. Эти две параллели сошлись. Теперь они уже одно». «Вообще, я вот что думаю», — Берта посерьезнела. «Нельзя нам тут будет надолго задерживаться. Никак нельзя. Он пока не разобрался». То есть разобрался, но далеко не во всем, у него нет на это времени. А когда разберется, он это так не оставит. И очень постарается достать нас двоих из загашника. Она тяжело вздохнула. И Эри, и меня. Но в первую очередь ее, конечно. Мы можем сколько угодно ругать Ри, но он самый сильный тополог, которого я видела в жизни. И как вы считаете, он бросит нас с Эри здесь просто так? Конечно, нет. Нас спрятали до поры до времени, но это время уже на исходе. «Ты так считаешь?» – с тревогой спросил Ит. «Да», – Берта слабо улыбнулась. «Иллюзий на этот счет я не строю». «Тогда надо думать, куда и как бежать», – Ид помрачнел. «Хорошо, хоть этих успели на ноги поставить. Но, черт возьми, сколько всего непонятного до сих пор». Молчи, уж про непонятное», – Берта тоже погрустнела. «И ведь они могут многое объяснить, но не заставишь же». «Это точно», – скрипач сморщил нос. «Дальше пытаться бесполезно. Хотя...» «Давайте я еще раз попробую подловить их на хлеб. Может, получится». «Рассказ в обмен на батон. Хорошая же идея». «Это дважды не сработает», — отмахнулся Кир. «А вот если подпоить...» «И не думай даже». Фэб, который до этого что-то смотрел на своем визуале, повернулся к нему. «Что за идиотские идеи?» «Я шучу», — Кир покрутил пальцем у виска. «Погоди, мне сейчас не до шуток». Фэб снова кинул перед собой визуал. «У меня тут дело серьезное, а ты идиотничаешь». Он снова уткнулся в визуал. Тот был в приватном режиме, и рассмотреть что-то было, конечно, невозможно. «Слушай, я давно хотел узнать...» — несмело начал Ит. «Ты с ними почти не говоришь пока, но ты у них что-то спросила еще, когда мы их привезли. И ты сердилась. О чем вы говорили?» «А, это...» — Берта поморщилась. «Я спросила про очередность. Они отказались отвечать. Я сказала, что их молчание, по сути, и есть ответ. В общем, разозлили они меня тогда конкретно». «О чем ты?» — не понял Ид. «Ты помнишь, какое событие предшествовало тому, что они начали оживать? Ну, тогда еще, когда они лежали в среде, и вы с ними прятались». «Ри прилетел», — начал было Ит, и осекся. «Дошло?» — спросила терпеливая жена. «А до меня так сразу. Это он их и включил. Просто своим присутствием на планете». «Хотим мы того или нет, но сработало это именно так». «То есть ты поняла, что он вернул Ариана еще до того, как они это подтвердили?» «Разумеется. Вот поэтому я пока и не разговариваю. Так только по ходе. Жду, когда они дозреют и заговорят наконец сами. Очень надеюсь, что это произойдет до того, как он изволит появиться здесь снова». «Не напоминай». Фэб свернул визуал. «У меня не очень хорошие новости. Я сейчас говорил с Сеней». «Так». Кир напрягся. «Судя по его сведениям, у нас в ближайшем обозримом будущем намечаются гости». Из числа тех, кого видеть мы совершенно не хотим. Опять этот припрется. Глаза Кира нехорошо сузились. В том-то и дело, что нет, — покачал головой Фэб. Она. А это, как вы догадываетесь, значительно хуже.